глава 18 имени рода долгоруковых уральских ребет сергей долгоруков набрал номер своих иркутских людей от которых поступило донесение о попытке покушения на его сестру сергей был зол очень зол вы их допросили сергей иванович всё в порядке «Да, это якудзы из тех кланов, с которыми э, мы разбирались в Японии. И у них хватило наглости устроить покушение на мою сестру. Мне кажется, что оставлять то послание было несколько...» — осторожно начал его помощник по телефону. «Ой, Толик, заткнись, не начинай!» Сергей в сердцах выругался. Он уже получил втык от отца, и сейчас уже немного, по прошествии некоторого времени, понял, что зря сделал ту надпись на стене. Уж слишком он привык к своей сирии и безнаказанности. А еще он ненавидел бандитов, убийц и насильников. Честно говоря, он был бы рад, если бы они попытались прийти в империю и попытаться устранить его. Это было бы весело. Но эти подлые крысы решили ударить по слабому звену рода, его единственной сестренки. Поколениями, служа империи на воинской службе, Долгоруковы привыкли к прямым противостояниям и понятным врагам. Вот эта прямота и сыграла с ним сейчас дую шутку. Ясно было одно. Нужно было отомстить. И отомстить так, чтобы эти грёбаные восточные урки даже боялись посмотреть в сторону Запада. Информацию всю собрали? Да, они заговорили, как миленькие, как только отошли от токсина. От какого токсина? — удивился Сергей. Тут уже запнулся его помощник. «Знаешь, наши гвардейцы, что были возле разлома, говорили, что этих убийц потрепала одна из зверюшек Галактионова». «Ио, Пантера?» «Да нет, маленький, но очень злобный медоед. Так вот, похоже, в слюне у него есть какие-то токсины. Как только привезли этих убийц ко мне, я был в легком шоке. Подумал, что мне привезли клинических идиотов. И как таких людей могли отправить на серьезное дело, я понятия не имею». Но когда с ними поработали лекари, приглушив кровотечение, и заодно почистив кровь, вроде всё стало на свои места. Что там произошло в родломе? Одна из мин, которую они поставили, сработала в непосредственной близости от них. То есть они всё-таки идиоты? Нет, достаточно опытные взрывы книги. Они клялись, что всё просчитали, и мина не должна была находиться у них над головой. может это случилось после того, как их покусал Медаид Галактионова? Говорят, раньше. Тогда я ничего не понимаю, — покачал головой Сергей. Вот и я тоже. Ладно, как я понял, ты передал моё предложение Марии уехать в усадьбу. Я даже представляю, что она тебе сказала. Да, сказала, что у неё всё под контролем, и она справится сама. Хорошо, приглядывай за ней незаметно. И готовься. Через два-три дня мы летим в Японию. Что-то я соскучился по вкусу суши. Усадьба Игнатовых, Иркутская область. Граф Игнатов был в недоумении. По всем его расчетам, сроки действия яда уже прошли. Если Галактионов еще мог держаться, то Голдсмит уже точно должна была откинуться. Нотариус его сдох через день, и юристы продержались на день больше. «Что-то с этими... что-то не в порядке». Он связался с поставщиком и предъявил ему претензии. Но тому заверили, что еще один-два дня вполне может быть. Юристы, тем более нотариус, были достаточно старыми людьми, к тому же неодаренными. А вот что Голсмит, что Галактионов были молодыми ребятами, полными сил и энергии. Так что претензия пока не принималась. Но заверили, что буквально день-два и все решится. И к этому день-два Игнатову нужно быть готовым. После таинственной смерти его начальника гвардии, в одну ночь, дистанционно разорвав контакты, разбежалось две трети остатков его гвардии. Остались самые преданные и сильные, те, кому он никогда не задерживал зарплату и платил достаточно, его личная охрана, состоящая из 12 человек. И этого было явно недостаточно для быстрого захвата земель галактионов после его смерти. Новые юристы подвели юридический повод для начала войны. Выглядел он липко, но Игнатов надеялся, что особо разбираться никто не будет. Он напирал на то, что Галактионов угрозами, силой и шантажом заставил его подписать договор по отдаче земель за бесценок, и Игнатов всего-навсего восстанавливал справедливость. Вот только для восстановления справедливости его дюжины личной охраны явно не хватало. Нужны были наемники, и такие были. Ближайшая частная военная компания, подходящая для его целей, находилась в Красноярске. Это был филиал одного из сильных имперских родов. Ребята были серьёзные и за свою работу брали очень много. И тут графа посетил гениальный план. Судя по масштабу его стройки, дорогих подрядчиков в виде братьев Смородиных и того, что стройка быстро подходила к окончанию, он понимал, что деньги от этого барона откуда-то есть, и он хотел забрать их все. Поэтому он улыбнулся, поднял трубку и набрал номер. Деликатный стук в мою спальню отвлёк меня, когда я по привычке залез в базу центра, разглядывая ситуацию с разломами. «Зарядка сделана, душ принят, есть я ещё не хотел. А кто это мог быть в такое удивительно раннее время?» «Саша, это я!» — послышался женский голос. «Ты одет?» Я посмотрел на себя. «Ну да». Я сидел в нарядных белых трусах в этих красных сердечках, которые Анна накупила мне в промышленных масштабах. Подозреваю, что она надо мной издевалась. Но, повторюсь, ткань была удобная, поэтому мне было пофиг. Я на секунду задумался и оценил свой наряд, как скорее не одет, чем одет. «Секундочку!» — крикнул я и накинул халат, чтобы не смущать девушку. «Заходи!» Дверь медленно приоткрылась, как будто ее открывали не рукой, а локтем и Анна очаровательно попкой вперёд аккуратно протиснулась, неся в руках две дымящиеся кружки с кофе. «Кофе в постель?» — улыбнулся я. «Ха-ха-ха, размечтался», — кмыкнула Анна, но, тем не менее, улыбнулась, поставив кружку рядом со мной. «Ты что-то рано сегодня проснулся», — взглянула я на безупречно накрашенную и потрясающе выглядящую девушку. «Игнатов звонил». «Какого хрена ему так рано надо?» — спросил я. «Он готов ополовинить стоимость». Если ты заплатишь ему сегодня всё, то он готов передать тебе спорные земли. А половинить — это сколько? Да, я не держал цифры в голове. Зачем, если для этого есть Анна? Так, первоначальные 700 минус 100 тысяч нашего задатка — это 600, а напополам — 300. Платишь сегодня 300 тысяч рублей и получаешь все свои земли. Хм, удивился я. Отсюда прям несёт конкретной подставой. «Безусловно, так оно и есть», — сказала Анна. «Мне его послать?» «Не торопись», — сказал я. «У нас есть 300 тысяч?» «Да, у нас есть 300 тысяч. Вот только они на банковском счету, а Игнатов требует наличкой». «Это проблема?» — приподнял грудь я. «Никакой проблемы. Нам всего лишь нужно будет заехать в банк и обналичить. Проблема состоит в том, что Игнатов сказал привезти деньги в Красноярск». «Почему именно в Красноярск?» Анна пожала плечами. Всей я не подключала, но по моим каналам могу сказать, что, похоже, граф хочет подготовиться к нашей гипотетической смерти и собирает себе маленькую армию. Так почему всё-таки Красноярск? Да потому, что там находится большинство наёмников нашего региона. Иркутск они не любят из-за близости эпицентра, а ещё активной работы Имперской службы безопасности. А вот в Красноярске в них даже есть несколько тренировочных баз. В принципе, ты не думай, они не все бандиты. Большинство из них — вполне добропорядочные чувака, которые помогают имперской армии с китайцами и монголами, но просто есть такие, которые не брезгуют любыми дурно пахнущими заказами. «Сколько до Красноярска нужно ехать?» — посмотрел я на часы. «Часов десять, но если гнать, то шесть-семь часов». «Тогда давай, собирайся. Поехали». «Ты берёшь меня с собой?» — улыбнулась Анна. «А ты не хочешь?» — вопросом на вопрос ответил я. конечно же я хочу «Секунду, я только переоденусь». Я хмыкнул. «А чем тебя одежда это не устраивает?» «Пф», — прошипела девушка. «Это домашняя одежда, а мне нужно выглядеть как деловая женщина из успешного рода». «Ах, конечно», — покачал я головой, и тоже пошёл одеваться. Вскоре я с интересом посмотрел, как выглядит деловая женщина из успешного рода. Ёбка чуть выше колен, колготки телесного цвета и туфли на высоком каблуке. Несмотря на минусовую температуру за окном, сверху блузка с аккуратным вырезом и деловой пиджак. А довершается это великолепие ярко-красное и, судя по всему, очень дорогое пальто. Была у Анны какая-то нездоровая тяга к красному цвету. Но нужно сказать, что всё это было ей к лицу. Я галантно подал ей руку и помог спуститься к джипу, где нас встречал волк. Я кивнул на две машины сопровождения. «Это что такое?» «Привыкай, командир», — ответил он. «Это машины сопровождения. Они обязательны?» «Ну, судя по тому, что мне рассказала Анна, они обязательны. Кроме того, ребятам стоит вспомнить навыки сопровождения. Так-то мы в основном работали против этого самого сопровождения. А убивать охрану или охранять самим — это две большие разницы». «Хорошо», — сказал я. «Не возражаю». Я кинул взглядом две машины сопровождения. По сравнению с нашим джипом, что мы отжали у питерских убийц, они выглядели как две старые развалюхи. Кажется, они были отжаты у каких-то местных неудачливых бандосов. «Слышь, Волк», — сказал я. «Вообще позорище. Ты не находишь?» — кивнул я на этот транспорт. «Ну, что имеем, то имеем». «Нам нужны машины получше, для большей скорости». «Ты мне вроде тигры обещал», — сказал Волк. «Да, не могут быстро, просто внешне не очень». Я почесал затылок. «Кажется, есть вариант, но там, кроме тигров, столько всего вкусного. Да и спецразломы я ещё не до конца закрыл». Я повернулся к Анне. «Может, купим?» В ответ раздалось презрительное фырканье Анны. «Саша, я тебя не узнаю. Зачем покупать то, что можно просто отжать?» Мы с волком переглянулись и громко заржали извини командир но вы идеально подходите к друг другу вы что сами этого не видите кивнул волк на меня и анну которая покраснела и быстренько нырнула внутрь автомобиля. я молча показал волку кулак закрывая дверь и походя в машину сел к нему вперёд. мы двинулись в сторону красноярка гдеграф игнатов на навернякака готовил нам приятную встречу но мы были к ней готовы В Красноярск мы добрались к вечеру, шиком подкатив к одному из лучших ресторанов города. Шнырька не дремал, и я быстро оценил обстановку. Но, тем не менее, с удовольствием наблюдал за чёткой реакцией моих гвардейцев, которые высыпались в полном боевом снаряжении, несколько напрягая местных посетителей. «Не перебор?» — спросил я у Волка. «В самый раз!» — ответил он. «Если что-то делаешь, делай хорошо. Плохо и так получится». «Тут с тобой соглашусь на все сто процентов». Мы вышли из машины. Я взял кейс с деньгами, но волк буквально силой вырвал у меня чемодан из рук. «Ты что творишь?» — удивился я. «Кейс сам справлюсь». «Не сомневаюсь», — сказал волк. «Но ты аристократ, и нужно соответствовать этому статусу». Рядом хихикнула Анна. Я повернулся к ней. «Ты, что ли, его надоумила?» «Да, немножко», — пожала она плечами. «Город незнакомый, тебя тут никто не знает, а старая поговорка «встречают по одёжке» никуда не делась». Швейцар недоумённо посмотрел на меня, вылезшего из машины. Я думаю, судя по моим ребятам, он ожидал как минимум визит принца. Я подал руку, помогая выйти Анне. Она взяла меня под ручку, и мы мило поднялись по ступенькам, где глаза швейцара расширились ещё больше, когда он попытался идентифицировать наши перстни. «Ам, добро пожаловать, господин и леди!» — выдавил он из себя, смирившись, что не знает такого герба, хотя в его обязанности входило знать всех наперечёт. Этот ресторан посещало только высшее общество. «У нас встреча с графом Игнатом», — бросил я администратору. «Да, вас ожидают», — кивнул он. И мы пошли вглубь зала. За нами шёл суровый волк с чемоданом денег. Администратор перед нами постучался и, дождавшись приглашения, открыл дверь. Внутри сидели Игнатов и два незнакомых мне человека. «Поставь сюда!» — кивнул я волку небрежно. И он также небрежно поставил чемодан с налички на подоконник, аккуратно отоглинув цветочки. «Если что, я рядом!» — сказал он, даже не обратив внимания и не оказав никакого почтения присутствующим, растворился за дверью. «Присаживайтесь, присаживайтесь!» — судя по початой бутылке, Эти люди уже начали праздновать, не дождавшись нас. — Это мой новый юрист, а это мой новый нотариус, — широко улыбнулся Игнатов. — А что со старыми случилось? — невинно поинтересовался я, с удовольствием заметив, как оба наёмных специалиста тут же вперились взглядом в лицо графа. Похоже, их тоже интересовал этот щекотливый момент, вот только самим спрашивать было не по рангу Пустая, — заметил Игнатов. «Присаживайтесь, угощаетесь кивнул он на скудные закуски, что были на столе. Недостатка не было только в алкоголе. Похоже, старый граф злоупотребляет. «Давайте сперва закончим с делами», — сказал я. «Да и пить мне не очень хочется, если честно». Я нажал кнопку вызова официанта и заказал у того кофе для себя и чай для Анны. «Ну, к делу так к делу», — потер руки Игнатов. «Я так понимаю, в чемодане деньги?» «Вы правильно понимаете», — кивнул я. «Можно посмотреть. Валяйте», — кивнул я, даже не сдвинувшись с места. Они переглянулись между собой. Юрист оторвал жопу от стула, встал, поднял чемодан и положил на стол. Нотариус достал из большого саквояжа машинку для подсчета денег. И следующие пять минут мы провели поджужжание этого агрегата, который считал и проверял деньги на подлинность. «Всё правильно», — кивнул он, захлопывая чемодан. «Бумаги?» — поинтересовался я. Юрис протянул их, и Анна быстро пролистала, привычно пробегая глазами по общим монентам и притормаживая на действительно важных местах. «Всё в порядке», — сказала она. «Договор прост, как пять копеек. В обе стороны стоят подписи, и землю возвращаются к тебе». «Можно ручку?» — спросил я. «Конечно, конечно», — подсуетился нотариус. Я поставил подпись и протянул графу. Тот взял ручку, но не торопился подписываться, как будто наслаждаясь моментом. «Может, всё-таки тост?» — спросил он. «Да нет, спасибо ещё раз. У меня после вашего винтажного вина в прошлый раз ещё и сжога не прошла». Снова улыбнулся я. Граф быстро на меня взглянул, кивнул каким-то своим мыслям и поставил подпись. «Да всё, поздравляю вас!» Он протянул мне руку через стол. Я секунду подумал и пожал её. «Возможно, мы будем добрыми соседями, а может, даже подружимся», — широко ухмыльнулся граф. «Я такого насмотрелся в жизни, что даже это не кажется мне невероятным», — хмыкнул я. Юлис протянула Анне комплект документов, подтверждающих право собственности. Она начала их листать. «Я вас покину», — на секунду улыбнулся. «Руки помыть нужно». стоя в туалете Я через шнырку наблюдал за оставшимися. Граф Игнатов одну за другое опрокинул две рюмки и жестами попросил юриста и нотариуса выйти. С ним остался лишь новый начальник гвардии, который стоял в углу, сложив руки на груди. «Анна, как вы смотрите на то, чтобы поступить ко мне на службу?» Крачев поинтересовался Игнатов. Анна даже не подняла глаза, просто сказала. «Строго отрицательно». «Но вы даже не дослушали мое предложение. Я буду платить вам хорошие деньги, и ваши обязанности моего помощника, с которым, я уверенно вы свяжетесь, будут почти не выходить за грань приемленного». Тут уже Анна посмотрела на графа и удивленно вскинула бровь. «Почти?» «Ну, напыжился пьяный граф». «Так-то я мужчина видный». «Возможно, иногда, не слишком часто», — торопливо поправился он. «Мы сможем скрасить друг другу длинные вечера». Шнырька показал лицо Анны крупным планом. Девушка прикусила губу. «Мне кажется, ее внутреннее распирало от смеха, но она сдержала, ограничившись только...» «Спасибо, но нет». И снова углубилась в документы. Женя, понимая головы, продолжая изучать документы, она все-таки не выдержала и сказала... «Вы понимаете, граф, что ваше предложение вполне повод для дуэли от моих родственников?» «От ваших родственников?» Внезапно развесил Иса Игнатов. «Да вашим родственникам насрать на вас! Вы опозорили свое имечко, связавшись с этим дворняжкой!» «Дворняжкой?» — мыкнула Анна. «Не боитесь, что этот дворняжка оторвет вам голову?» «Мне? Графу Игнатову?» — стукнул кулаком по столу разошедшийся старик. «Кишка тонка!» «И вообще всё решено. Я могу тебе подарить жизнь, сучка неблагодарная. Вот это...» Порывшись внутри, он достал капсулу, видимо, с противоядием. «Спасёт тебе жизнь. Тебе нужно всего-то на всё согласиться с моим приложением». «Спасёт мне жизнь?» Изобразила полное непонимание Анна и тут же схватилась за чай. «Чай был отравлен? О, нет!» Я не выдержал и засмеялся. «Анна ещё так актриса». «С чаем все в порядке», — буркнул Игнатов. «У тебя есть время до вечера. Ты еще можешь поменять сторону, иначе ты...» Я уже шел из коридора, и гвардеец, стоявший перед дверью, деликатно постучал, прервав того на полусловие. Я заглянул внутрь. «Я ничего не пропустил?» Игнатов внезапно напрягся, глядя на Анну. «Похоже, до него дошло, что он повел себя некорректно». И безродную дворняжку, стоящую перед ним, похоже, он всё-таки побаялся. «Нет, всё таки побаился нет — расщебетала Анна. «С документами всё в порядке, земля наша». «Ну, тогда мы, с вашего позволения, отклоняемся», — сказал я. Игнатов встал и протянул руку, на что я охмулялся ещё раз. «Да нет, спасибо. Второй раз мыть руки не хочу. Всего доброго, соседушка». Я подхватил папки, протянул локоть, за который взялась Анна, и мы последовали к выходу. «Всё в порядке?» — поинтересовался Волк. «Да, в полном». «Какие наши дальнейшие действия?» «Найти нормальное заведение и поесть». «А чем тебе не устраивало это?» — улыбнулась Анна. «А ты видела меню?» «Ну да, краем глаза заглянула. Очень модная в этом году молекулярная кухня». «Я не хочу кушать желе со вкусом лосося и икру со вкусом груши. Это хрень какая-то. Мне хочется мяса». «Да и ребята должны перекусить». Я на секунду задумался. Только это должно быть не очень далеко отсюда. «Сделаем», — кивнул Волк. И через пару минут мы притормозили около живописного трактира вывесками, зазывавшего на блюда русской кухни. Примерно в то же время. Город Красноярск. Игнатов достал телефон и набрал номер. «Объявляйте войну!» «Вы уверены, ваше сиятельство?» «Да, похоже, Галактионов протянет недолго, а нам нужно действовать быстро, пока не вышались наши питерские друзья. Или сама империя в очередной раз решит забрать земли Галактионовых под свой надзор». «Семён Петрович», — сказал осторожно голос из трубки, «я вас предупреждал, что с питерскими не стоит играть». «Заткнись и слушай», — рявкнул Игнатов. «Похер на питерских, я заберу всё сам». Они далеко, я близко. Пока они доберутся до меня, я разберу усадьбу Галактиону по кусочкам, продам и на вырученные деньги соберу сильнейшую гвардию в области. — Ваше право, — смутился голос в телефоне. — Ну так действуй. Игнатов ликовал, когда сел в машину. Его повезли на встречу с наемниками. Они подъехали к большому офисному зданию, где на первом этаже располагалась вывеска «Частная военная компания «Сокол». Первый этаж был выкрашен цветом хаки и, в отличие от верхних этажей, имел гораздо меньшую степень остекления и был больше похож на какой-то бункер. Интересно, это имидж такой или им действительно есть чего опасаться? На входе их пропустили через рамку металлоискателя и заставили сдать всё огнестрельное оружие. Пятеро последних сильных гвардейцев рода недовольно нахмурились, но выполнили требуемое потому что требование сдать оружие было предъявлено в ультимативном виде. с Слева и справа из бойниц глухого коридора торчали пулемётные стволы. Игнатов для порядка поворчал что-то про беспредел и право ариста, на что ему вежливо предложили развернуться и уйти, если он не согласен с правилами. Их провели вперёд, где в просторном, но очень просто обставленном кабинете сидел молодой мужчина в военно-имперской форме без знаков отличия. Ещё двое мужчин постарше сидели за столом, выставленным знаком "Т" ближе к гостю. "Охрану можете оставить за дверью", кивнул молодой мужчина жёстким взглядом. "Но по поправяя он аристократии", начал Игнатов. "Здесь нет аристократов, кроме вас, уважаемый граф", устало покачал головой молодой предводитель наёмников. "Оставьте ваших псов за дверью и присаживайтесь". Игнатов открыл рот, закрыл кивнул своему гвардейцу оставить чемодан и присел. «Эй, даже не предложите мне выпить!» Он попытался вольготно устроиться в неудобном офисном кресле. «При всем уважении, мне кажется, вам достаточно», — немного скривился наемник. Игнатов снова вспыхнул, но заставил себя промолчать. Он оставил у себя в голове заметку, когда снова станет сильным, ему нужно наказать этого наемника, уж слишком он борзый. «Итак, предварительно мы подписали документы дистанционно». Он кивнул головой. «Это мой начальник штаба. Петя, передай ему документы». Один из мужчин протянул ему пачку документов. Игнатов даже не стал к ним прикасаться. «Вот ещё. На это есть юристы. Тем более репутация у этого подразделения была хорошей». «Я просто хочу уточнить, что всё вы правильно поняли». «Послезавтра в 00 часов 00 минут контракт начинает действовать. И у нас есть два дня на то, чтобы полностью зачистить от всех находящихся людей усадьбу рода Галактионова по адресу...» «Верно?» «Да, всё верно», — кивнул Игнатов. «Что делать с мирным населением?» Игнатов удивлённо поднял брови. «Расход? Это же прописано в контракте!» Без тени эмоций на лице наёмник кивнул. «Да, я помню». «Просто решил, что вы, может быть, передумали». «С этим может возникнуть проблемы?» — нахмурился Игнатов. «Никаких проблем, но я должен был спросить ещё раз». «Когда в течение этих двух суток можно узнать от вас о результатах?» Первый раз наёмник слегка улыбнулся. «Это написано в контракте, в течение первых двух суток. Не переживайте, всё будет сделано. Можно взглянуть на деньги». Игнатов усмехнулся и указал на чемодан. «Пожалуйста!» Он не сдвинулся с места, пытаясь повторить трюк Галактионова в кафе. Но все трое военных просто терпеливо сидели на месте и смотрели на него, практически не моргая. Через несколько секунд Игнатов почувствовал себя неудобно, с нагнулся, достал чемодан и бухнул его на стол. И снова попытался вольготно расположиться в кресле. Человек, которого представили как начальник штаба Отщелкнул за щелки, открыл чемодан и заглянул внутрь. На лице у него появилось недоумение. Молча он просто подтолкнул чемодан в сторону своего командира. Тот тоже заглянул внутрь. «Это какая-то шутка, граф?» — обманчиво спокойно спросил командир наемников. А «О чем? Это деньги, здесь все посчитано и проверено». Наемник засунул руку, и через секунду перед графом плюхнулась перевязанная пачка бумаги на которой был нарисован мужской гитородный орган с маленькими крылышками что как игнатов вскочил подбежал к столу наемника и нагнулся к чемодану там лежали точно такие же пачки не на всех но на большинстве был нарисован хрен с крылышками такое ощущение что художник очень спешил сделать все красиво но у него было мало времени один за другим в панике игнатов стал доставать бумаги и бросать их на пол я не понимаю «Здесь были деньги. Как так-то?» «Сядьте на место!» — в голосе наемника послышался металл. «Вы что, держите нас за идиотов?» «Я вам говорю. Тут были деньги, я их присчитывал, и дипломат не выпускал из рук». Тут граф осенило. «Я знаю. Это Галактионов. Это Галактионов виноват. Убейте его и потребуйте ваши деньги обратно». «Что за чушь вы несёте?» — сказал командир. «Вы знаете нашу репутацию, граф?» «Да, знаю», — внезапно голос Игнатова поломался. «Мы стараемся не портить её никогда. Вы какой-никакой, но граф, а вот ваши гвардейцы нет. Поэтому сегодня вы пойдёте отсюда без гвардии». «Что?» — он начал озираться назад. «Тут звуконепроницаемые стены, не волнуйтесь. Итак, уважаемый граф, идите отсюда вон». «Спокойно и размеренно», — сказал командир. «И больше никогда не пытайтесь с нами связаться. И чтобы вы понимали, напротив вашей фамилии в реестре наемников теперь стоит большой жирный крест. Связаться с вами теперь смогут либо совсем конченые отморозки, либо вам придется заложить душу дьяволу, чтобы открыть озвученный ценник». «То есть, возможно, я смогу предложить денег больше?» — ухватился за соломинку граф. «Нет». «Со это так не работает. Я повторяю». «Вон!» «Да что вы себе позволяете!» — начал граф. Наемник резко встал. Даже из-за туманенной алкоголем мозг графа отметил, что все трое из присутствующих здесь сильные одаренные рангом выше мастера. И в случае, если он начнет дергаться, его реально прикончат. На своей территории они могут делать всё, что угодно. Он вышел наружу и увидел лежащих ровными рядками пятерых своих последних гвардейцев. Секретарь или адъютант, молодой человек в такой же полевой форме, без знаков отличия и без эмоций, проговорил. «Ваши сеятельства, тела будут доставлены к вам в течение дня. Доставка за наш счет. Всего хорошего». Игнатов вышел за порог. У него тряслись руки. «Что? Что еще он может сделать в такой ужасной ситуации?» о нам объявили войну — весело сказала Анна, одновременно двумя пальчиками аккуратно отпиливая ножиком кусок сочного стейка и поглядывая на лежащий рядом телефон, куда пришло уведомление. «Прикольно», — мыкнул я, занимаясь точно тем же, а именно поеданием стейка. За соседними столиками сидели мои ребята и также наслаждались местной кухней. «Когда ты думаешь нанести ему визит?» — улыбнулась Анна. Сбоку кто-то хмыкнул. «Ну да». Волк тоже пришло оповещение, как к командиру гвардии. «Командир!» — начал он, приподнимаясь и намереваясь подойти ко мне. Я махнул рукой. «Сиди, сиди, кушай, не отвлекайся!» «О, война!» «Да, я знаю», — сказал я. «Но война войной, а обед по распорядку. Ешьте!» «И да, я не буду вас нервировать. Сразу после этого мы поедем домой». «Слушай, Саша!» — внезапно отложила вилку и нож Анна. «Я в затруднении!» «Игнатов прямым текстом предложил мне быть его наложницей. Обычно в таком случае за честь вступаются родичи». Она задумчиво покрутила своё кольцо. «Но теперь мой род — это ты». Я улыбнулся. «Можно я сначала даем, а потом его убью?» «Да ты неправильно всё понял», — нахмурилась Анна. «Честно говоря, мне настолько, как бы тебе правильно сказать, всё равно на этого Игнатова. Я под с трупом разговаривала. Мне его даже было немного жаль, что ли». Возможно, я бы не сказала тебе ничего, но мы же говорим о доверии. Поэтому вот...» Она тут же проговорила с короговоркой. «Я не призываю действовать сразу». «Но тебе было неприятно», — улыбнулся я. «Моя аристократическая часть просто охренела от возмущения», — улыбнулась Анна. «А вот моя вторая часть, которая появилась во мне после знакомства с тобой, мне просто захотелось дико заржать, глядя на этого старого алкаша». «А какая реакция тебе больше понравилась?» продолжал допытываться я. «Я отношусь к этому спокойно, но наглость должна быть наказана», — сказала она. «Полностью с тобой согласен, моя дорогая», — улыбнулся я. «Зло будет наказано, жестоко наказано. Эй, официант, а можно мне ещё один такой же стейк?» Рано утром, немного поспав после ночного переезда и плотно позавтракав, мы выехали в поместье к Игнатому. Я даже разрешил волку захватить его у монстра. Опять же, с помощью шнырки я примерно представлял обстановку, но не мешал волку, который действовал согласно своим знаниям и навыкам. Незадолго до подъезда к поместью был высажен десант, который двинулся вперёд нас, а волк поставил таймер на часах. Когда время вышло, он кивнул, и мы поехали вперёд мимо пустого блокпоста. Затем заехали прямо во двор у садьбы Гнатовых. Я вылез из машины и взял рупор, который предусмотрительно захватил перед собой. «Граф Игнатов, согласно аристократическому кодексу империи и имперским правилам ведения войны, я претендую на ваше имущество. В доме находятся мирные люди, предлагаю вывести их наружу. Гарантирую полную безопасность». Вместо ответа в меня прилетела пуля, разбившая об мой доспех. Где-то сзади я услышал выстрел, из третьего этажа, разбив стекло, вниз упал неудачливый снайпер. Ещё два выстрела и ещё два тела. В динамике гарнитуры у меня раздался доклад. «Больше снайперов не вижу. Всё чисто». Я снова поднёс рупор к рту. «Ваш ответ понятен, но я всё-таки предлагаю вам ещё раз. Выпустите невинных людей наружу». Ответом было длительное молчание. А потом ещё один выстрел, уже с нашей стороны. Ещё один незадачливый убийца вывалился наружу. «Всё!» «Пеняйте на себя, я захожу!» «Командир, что нам делать?» — закипишевал волк. «Ничего не делать. Стоять здесь и просто наблюдать». И я, даже не доставая Аквилу, размашистым шагом пошёл в замерзшее в ожидании кровавой бойни имение.